Ро, и сигма. Северное море. Нет. Саги о людях из Кошачьей долины я, видимо, не издавно когда. Вздыхает Ирина Рувимовна и сердито косится на телефон, трубку которого только что опустила на рычаг. Ещё один переводчик вышел из строя. Говорит, пол уши завален другой работой, той, за которую нормально платят. Это он не сказал, но я и сама понимаю. Обещал, что через 3-4 месяца вернётся в мои объятия, но я, знаешь, уже не верю. Все они так говорят, а толку-то? Ладно, по крайней мере, с этим всё в порядке. Я имею в виду, жив здоров. После того, как его предшественник пропал без вести. Это как? А ты не знал? Погоди, ты что, не был знаком с Олегом? Смотря с каким, имя, прямо скажем, не самое редкое. Ну как с каким? Сторвальценом, конечно. Кроме него у нас, слава богу, пока никто не пропадал. Ириночка Ровимовна, вы с кем сейчас разговариваете? Улыбаюсь. Я вна не со мной. Я же у вас не работаю и вообще в Берлине живу, уже 15-й год как. Я не только вашего пропавшего Торвальсена не знаю, а даже про саги о людях из Кошачьей долины впервые в жизни слышу. Что это такое вообще? Ах, миленький, как же это может быть, что я тебе не рассказала? Наверное, уже просто вообразить не могу, что есть на свете человек, который о них не знает. Я-то только ими и занимаюсь последние 3 года. Тогда понятно. В последний раз я заходил к вам, страшно сказать, почти 4 года назад. Картинку принёс для переезданя Саги о Греттере. Даже не знаю, кстати, вы её использовали или нет. С переезданием тогда ничего не получилось. Вздыхает она. Но я не теряю надежды, поэтому картинку не отдам. К тому же, я всё равно не помню, куда её засунула. Погоди, это что, 4 года назад было? Правда? Ирина Рувимовна глядит на меня с таким изумлением, словно прошло не 4 года, а целых 100 лет, и я вернулся из страны фей с седой головой, разбитым сердцем и полными карманами пепла вместо золота. Ну я и заработалась. Любимый ребёнок на 4 года пропал, а я даже соскучиться не успела. И значит, у меня нет морального права надрать тебе уши за долгое отсутствие. Вот это действительно обидно. Я улыбаюсь. Всё это совершенно в её духе. Соскучиться ладно бы. Похоже, Ирина Рувимовна так заработалась, что даже постареть толком забыла. В какой-то момент задолго до нашего знакомства она надо думать вспохватилась, завела себе несколько глубоких морщин и пару шикарных складок у рта. Но потом опять закрутилась, забегалась, пустила ответственный процесс старения на самотёк, и теперь в свои 78 выглядит до неприличия молода, не солидно, как кетливо сокрушается она. Так что за сагита, спрашиваю? И как это из кошачьей долины? Какая может быть в Исландии кошачья долина? Откуда там кошки? Так вот именно из-за кошек эти саги до сих пор никто никогда не издавал. И Винергуимов новоиздевает к ней будто длинный кактистый указывающий перст и торжествующе хохочет. Все думали фальсификации и предпочитали не лезть в это дело, чтобы не оказаться посмешищем. Понимаешь? Все три существующие рукописи датируются XVI веком и похоже вышли из-под пера одного и того же переписчика. С одной стороны, в этом нет ничего необычного. Некоторые саги были впервые записаны именно в то время. А с другой, откуда взялись кошки? И кто сказал, будто люди в шестнадцатом веке не умели развлекаться за чужой счет? Понятно, что и в этом случае документ имел бы огромную ценность. Вопрос, кто искнет написать комментарий к его изданию? И с какой позиции будет рассматривать текст? В общем, все наложили в штаны, и я каюсь тоже». И вдруг наши датские коллеги обнаруживают свидетельство, что в середине XI века викинг Бьярни Горелый, сын Торстейна Едака, действительно привез в Исландию кошку и поселил ее на хуторе своего брата Эйвинда Хмурого. Это произвело на всех столь сильное впечатление, что Лошадиная долина, где в то время жил Эйвинд Хмурый, была переименована в Кошачью долину, и новое название продержалось лет двадцать, пока была жива кошка, и еще несколько лет после ее смерти». Но потом впечатления потускнели, и долина снова стала лошадиной. Понимаешь, что это значит? Саги о людях из Кошачьей долины были созданы в течение этих 20 лет. То есть мы имеем дело с подлинными текстами с настоящими исландскими сагами, созданными в 11 веке, причём очень точно датированными. И, конечно, я во всеуслышание заявила, что не умру, пока их не издам. И теперь начинаю понимать, что это неосторожное заявление вполне может обречь меня на принудительное бессмертие. Ну хоть чёрное пятно над левой бровью пока не появилось, и на том спасибо. Для вас, по-моему, бессмертие не катастрофа, говорю я. Из вашего ума ещё поди выживе, скучно вам тоже не скоро станет, а характер у вас и так не подарок, хуже не быть не будет. Да я не то чтобы против, вздыхает Ирина Рувимовна. но не такой же ценой. Я решительно отказываюсь жить в мире, где саги о людях из Кошачьей долины до сих пор не изданы по-русски. Но именно в таком мире я и живу. Это возмутительно. И ещё Олеш Кёрвольсон пропал, а это уже вообще ни в какие ворота. Совсем молодой был, твой ровесник или даже немного младше, мой лучший переводчик с древнеисландского и современных скандинавских языков, кроме разве что шведского. И бог с ним. Такие переводчики раз в 100 лет рождаются, поверь мне, я не преувеличиваю. При этом Олежке ещё и деньги не были нужны. Можешь себе представить? Работал исключительно ради собственного и моего удовольствия. Ангел. Я и сам иногда совершенно бесплатно выполняю просьбы Ирины Рувимовны. Такой поди откажи. Но картинку нарисовать дело не хитрое и недолгое, не долгое, ни чита переводом, которые, если работать на совесть, отнимают всё время и силы. Поэтому я недоверчиво качаю головой. Он что же, жил подаянием? Держи карман шире, торжествующе восклицает Ирина Рувимовна. Олежка у нас самый настоящий богатый наследник, исхватившись печально добавляет. Был. Не могу поверить, что его больше нет. Впрочем, он и по закону пока считается живым. Когда человек пропадает без вести, положено ждать то ли 7 лет, то ли 9, прежде чем, неважно. Честно говоря, я совершенно уверена, что Олег жив, и при этом сомневаюсь, что он вернётся. Почему? Если я сразу скажу, почему, буду выглядеть выжившей из ума старой дурой, вздыхает она. Давай так. Я тебе расскажу, что случилось, только факты, а все дурацкие умозаключения можешь делать сам. Договорились? Договорились. Давайте ваши факты и прежде всего объясните, ради бога, как этот прекрасный человек умудрился стать богатым наследником, если он мой ровесник. Его папа был номенклатурным мафиози. Всё гораздо проще. Его папа был иностраннец, датчанин, крупный производитель какой-то лабуды, не то детского питания, не то кошачьих консервов, не то стирального порошка, а женился он на русской из семьи эмигрантов, вроде бы очень знатной, хотя кто их теперь разберёт. Факт, что мать Олега считала русский своим родным языком и сына, конечно же, с первых дней к нему приучала. При этом отец, конечно же, говорил с ним по-датски. Няни взяли старую исландку, так что ребёнок до 2 лет всё это слушал и о задачено молчал. А потом заговорил сразу на трёх языках одновременно. Вот так и ростят будущих идеальных переводчиков. А как ты думал? Олег поздний ребёнок, родился, когда уже не надеялись. Родители, как он сам признавал, избаловали его до безобразия. Во всём шли навстречу, ничего не требовали, позволяли заниматься только тем, чего хотелось. И вот что я тебе скажу, так и формируют, что называется, хороший характер. Более покладистого человека я в жизни не видела, и менее амбициозного тоже. Обычно это очень мешает в жизни, но когда ты наследник приличного состояния, вполне можно позволить себе быть милым и мягким, не рискуя умереть в канаве. У Олега, насколько я знаю, была, вернее, есть старшая сестра, дочь его отца от первого брака. Она в семье хрестоматийная блудная овца. Ещё в юности связалась с идейным хиппи и по сей день живёт с ним в счастливом гражданском браке где-то на задворках Христиании. Папаше это, понятно, очень не нравилось, и в итоге он не оставил ни гроша ни дочке, ни её детям, а их у неё штук 8, если не больше. Олег очень любил сестру и племянников, да ему волю, он бы весь этот табор у себя дома поселил. Но она не захотела. Деньги он им, конечно, давал каждый месяц как зарплату, и всякий раз радовался как ребёнок, что сестра их взяла. Она, как я поняла из рассказов Олега, человек очень гордый и независимый. Таким помогать всегда нелегко. Ты имей в виду, я не просто так тебе голову их запутанными семейными делами морочу. Сестра это у нас ружьё, которое непременно выстрелит в финале. Верь мне. А теперь вернёмся к Олегу. В последнее время я стала замечать, что он затаскивал. Не заскучал, не загрустил, не скис, а именно затаскивал. Ты уже большой мальчик и должен хорошо понимать, в чём разница. Внешне это почти не проявлялось. Олег по-прежнему делал для меня кучу работы, регулярно приезжал то по делу, то просто так с подарками и был таким прекрасным собеседником, что я грешным делом всё время забывала, что он младше на 40 с лишним лет. Но на лбу у него при этом было отчётливо написано любимая Соломонова поисковка. Суета-сует, всё суета. Дурость, как я это ненавижу, но тут ничего не поделаешь. Если уж человек попал под власть этого заклятия, остаётся только ждать, пока само пройдёт. «У некоторых, я точно знаю, проходит. Хотя, увы, не у всех. Поэтому я делала вид, что все в порядке. Старалась загрузить мальчика интересной работы и даже в гости к нему съездила. Не потому, что так уж хотела, а чтобы его растормошить. И тут вдруг эта чудесная новость про кошку Эвенда Хмурого. И, конечно, я немедленно отдала саги о людях из Кошачьей долины Олегу на перевод». и готова поклясться, что Соломоново проклятие на его челе в тот день изрядно потускнело. Впрочем, как обстояли дела потом, когда мы расстались, я, конечно, не знаю. Олег перевел три саги из девяти, и, как я надеялась, взялся за четвертую. Но вдруг от него пришло письмо. «Дескать, дорогая Ирина Рувимовна, мне надо отдохнуть, друг зовет прокатиться на яхте по Северному морю. Сперва до Гамбурга, оттуда к берегам Ирландии. Вернусь через месяц и с новыми силами возьмусь, бла-бла-бла». Я, честно говоря, даже обрадовалась. «Я, ч Когда молодой человек бросает работу ради прогулки на яхте, это плохо для работы, но очень хорошо для молодого человека. Зря радовалась старая дура. Яхта-то вернулась всего через 2 недели, но без Олега, потому, собственно, и вернулись так рано, что он пропал. Упал в море? Нет, нет, никуда он не падал, сел в шлюпку и уплыл. Как это уплыл? Куда? Вот этого как раз никто и не знает. Было так. В один прекрасный день его попутчики, как я понимаю, устали от праведной жизни и решили поиграть в пиратов. В смысле, накачались ромом и стали горланить песни. Мальчики это любят, и ты тоже, по глазам твоим заведующим вижу. Но Олег, насколько я его успел изучить, должен был довольно быстро заскучать в такой обстановке, и, видимо, от скуки стал прилежно созерцать морскую даль. И вдруг, как заорёт: "Земля! Земля!" Вся компания тут же прибежала смотреть, что, где, какая земля. А ничего нигде никакой. Эти горы мореходы потом клялись и божились, что никто ничего не увидел, тем более что туман вдруг стал сгущаться, хотя только что и намёка на него не было, и в прогнозах погоды никакого тумана не обещали, а то бы они так не расслабились. Но там, уверяю тебя, и без тумана видеть нечего. Северное море давным-давно изучено вдоль и поперёк. Каждая квадратная миля его тщательно перенесена на карты. в таких местах географических открытий не делают. В общем, вообрази себе эту батальную сцену. Стоит на палубе компания мягко говоря нетрезвых, небритых краснолицых от солнца и рома викингов в белых шортах, и все хором твердят: "Нет никакой земли". А один истошно орёт: "Да вот же остров и дома на берегу и маяк на скале! Это ж как надо было набраться, чтобы у себя под носом ничего не видеть?" Товарищи Олега уже потом задним числом удивлялись, что на него нашло. В жизни ни с кем не спорил, считал, что навязывать другим свою правоту последнее дело, и вдруг так разошёлся, хорошо хоть в драку не лез. В конце концов Олег объявил, что все вокруг сошли с ума и одновременно ослепли. Один он молодец. Отвязал спасательную шлюпку, прыгнул в неё, да и был таков. В другой день его бы, конечно, остановили, а тут все пьяные соображают туго, пока до них дошло, что он делает, шлюпки и след простыл. Туман же, видимость никакая. Бедняги сразу протрезвели, когда поняли, что произошло. А толку? Потом они, конечно, долго Олега искали, и спасателей вызывали, дело-то серьёзное, человек пропал. Там все на ушах стояли. Только что через решето моря не просеяли, но честно. Ни Олега, ни шлюпки, даже ни единого её обломка не нашли. Ребят этих приятелей его, мне очень жаль. Они-то до сих пор переживают, считают себя виноватыми. В общем, так оно и есть, но лишь отчасти. Ладно, что теперь же суждать? Пропал человек и пропал. Нет его. И всё? разочарованно спрашиваю я. Жолко, конечно, этого её Олега, но история самая что ни на есть дурацкая. Как все или почти все истории о глупостях, совершённых по пьянке. Как гуляют потомки викингов, я знаю не понаслышке, и давно уже закаялся связываться с ними в эти прекрасные моменты. Всё до да не всё. Я тебе обещала, что сестра у нас место ружья Станиславского припасена. Ну вот, можешь поднимать руки, сейчас выстрелю. Примерно через год после того, как Олег пропал, в христиании появился один странный тип. То есть, вообрази, каким нужно быть, чтобы показаться странным в христиании, где на каждого добропорядочного гражданина приходится не меньше дюжины уникальных причуд. Я этого человека, конечно, не видела, поэтому рассказывать могу только со слов Уны, Олеговой сестры. Мы с ней с тех пор несколько раз говорили по телефону, и будь я моложе, пожалуй, подружились бы. Сейчас-то мне просто жалко тратить время и силы на дружбу. Впрочем, не обо мне речь». Так вот, Уна рассказывала, что этот странный тип бродил по Христиании и расспрашивал всех, как её Тобиш Уну Торвальсон найти. В конце концов ему показали их дом, и он туда заявился, длинный, как отставной баскетболист, тощий, как стебель камыша, рыжий, как морковь, в бархатной зелёной полумаске и не взирая на ясную погоду, с раскрытым зонтом да непростым, а зеркальным. То есть, если я правильно поняла Уну, которая глаз с зонта не сводила, его просто с двух сторон обшили или оклеили осколками зеркал. Но вполне возможно, это было сделано по какой-то другой, неизвестной нам с Уной технологии. Владелец удивительного зонта поздоровался, спросил «Ты, Уна Торвальдсен?» Не дожидаясь ответа, сунул ей в руки объемистый пакет и был таков. «А знаешь, что было в пакете?» «Догадываюсь только, что не переведенные для вас саги о людях из Кошачьей долины, потому что тогда вам не пришлось бы искать нового переводчика». «Правильно догадываешься», — вздохнула Ирина Рувимовна. «В пакете были драгоценные камни, три с лишним кило отборных самоцветов. Можешь себе вообразить? Настоящие драгоценности, не стекляшки». И записка отпечатана на пишущей машинке. Милая Уна, у нас эти камни валяются под ногами, иногда дети подбирают их для игры, и я рассудил, что и твоим малышам такие игрушки не помешают. И как? Не помешали, усмехнулся я. А как ты думаешь? Уна, женщина гордая, но от подарков, присланных судя по всему, с того света, не отказываются. И она не отказалась, и слава богу, дети-то растут, Когда их у тебя то ли восемь, то ли девять душ, в своевременно найденный клад – наилучший выход из положения. Ну, или вот такая посылка. Уна до сих пор спрашивает себя, откуда, как, от кого, в конце концов. И если действительно от брата, то почему он хотя бы не позвонил? Нет ответа. «А, кстати, вы говорили, что Уна вам после этого несколько раз звонила. Почему?» – спросил я. «Потому что в записке был номер моего телефона». И просьба передать мне какой-нибудь камень на память и в качестве извинения за недоделанную работу. Извинения. Подумать только, какая чушь. Но Уна упрямая, такая, кого хочешь убедить. В конце концов я дала ей свой адрес, и она прислала прекрасный сапфир, а я ещё так и не собралась вставить его в кольцо. Неважно, не о том речь. Самое интересное что? О, есть ещё что-то самое интересное. Мне, в общем, и посылки с сокровищами за глаза хватило. И правда, откуда, как, от кого, если в той части Северного моря действительно нет островов? Действительно нет, кивнула Ирина Рувимовна. И проходящие сюда его не подбирали. Люди, которые разбираются в этих делах куда лучше, чем мы с тобой, всё проверили и перепроверили. Но когда Уна позвонила мне и рассказала, что получила посылку с камнями, до меня наконец дошло, что самое интересное вовсе не это, а третье по счёту сага о людях из Кошачьей долины. Олег перевёл её последний перед тем, как уехал в этот свой дурацкий вояж. Сейчас, погоди. Она открыла ящик стола, достала оттуда тоненькую серую папку, вытряхнула из неё распечатки, отобрала несколько страниц, протянула мне. На, почитай. Но будь готов к тому, что в финале у тебя появятся новые вопросы и ни единого намёка на внятный ответ. Это я тебе твёрдо обещаю.